предложение из гимназического учебника биологии печень черево в животном теле отделяющее кровь от желчи потом он у видел как у м и р а е т а х т ы р ц е в э р а с Петрович никогда раньше не видел, как умирает, но почему-то сразу понял, что Ахтырцев именно умер. Глаза у него будто остекленели, губы судорожно вспучились, и из них прорвалась наружу стройка темно-вишневой крови. Очень медленно и даже, как показалось ф а н д о р и н у изящно чиновник выдернул лезвие, которое уже не блестело, тихо-тихо обернулся к Эрасту Петровичу И его лицо оказалось совсем близко. Светлые глаза с черными точками зрачков, тонкие бескровные губы. Губы шевельнулись и отчетливо произнесли «Азазель». И тут растяжение времени закончилось, а время сжалось пружиной и, распрямившись, о б ж и г а ю щ и й у д а р и л а р а с т а Петровича в правый бок. Да так сильно, что он упал навзничь и больно ударился затылком о край крыльчного парапета. «Что это? Какой еще Азазель?» – подумал Фондорин. «Сплю я, что ли?» «Еще подумал. Это он ножом лорда Байрона угодил. Китовый ус. Талия в дюйм. Двери рывком распахнулись, и на крыльцо с хохотом вывалилась шумная компания. «Ого, господа! Да тут цельное Бородино!» Весело крикнул нетрезвый купеческий голос. «Ослабели сердешные! Пить не у м е е т Раз Петрович приподнялся, держась рукой за горячий и мокрый бок, чтобы посмотреть на б е л о г л а з о в о Но странное дело, никакого б е л о г л а з о в о не было. о Ахтырцев лежал, где упал, лицом вниз, поперёк ступенек. Подаль валялся откатившийся цилиндр. А вот чиновник исчез бесследно, растворился в воздухе. И на с е й улице не было видно ни души, только тускло светили фонари. А вдруг фонари повели себя чудно. Завертелись, закружились, и стало сначала очень ярко. А потом совсем темно. г л а в а шестая, в которой появляется человек будущего». о д о лежите, голубчик, лежите», — сказал спорога к с а в е р и Феофилактович, когда Фондорин сконфуженно спустил ноги жесткого дивана. «А вам что, доктор, велел?» «Все знаю, справлялся». Две недели после выписки постельный режим, чтоб порез как следует зарос, и сотрясенные мозги на место встали, а вы десяти дней еще не отлежали. Он сел и вытер к л е ч а т ы м платком багровую лысину. Ух, пригревает солнышко, пригревает. А вот я вам марципан принес и черешни с в е ж и й Угощайтесь. Куда положить-то? Пристав оглядел, щелеобразную коморку, где квартировал коллежский регистратор. Узелок с гостинцами положить было некуда. На диване лежал хозяин. На стуле сидел сам Саверий Феофилактович. На столе огромоздились книжки. Другой мебели в комнатке не имелось. Даже шкафа. Многочисленные предметы гардероба висели на вбитых в стены гвоздях. «Что, побаливает?» «Совсем нет», — немножко соврал Эраст Петрович. «Хоть завтра швы снимай». Только по ребрам слегка проехала, а так ничего. И голова в полном порядке. «Да чего там? Хворали бы себе. Жалование-то идет». К Саверий Феофилактович виновато нахмурился. «Вы уж не сердитесь, душа моя, что я к вам долго не заглядывал». «Поди, плохо про старика думали, мол...» Как рапорт записывать, так сразу в больницу прискакал, а потом, как не нужен стал, так и носу не кажет. Я к врачу посылал справляться, а к вам никак не мог выбраться. У нас в управлении такое творится д н ю м и ночуем. Право слово. Пристав покачал головой и доверительно понизил голос. Ахтерцев-то ваш не просто так оказался, а родной внук его светлости канцлера... Крчакова не более и не менее